между Россией и Францией. Вернувшись из своего короткого изгнания, супруги Мережковские отправляются на дачу вместе с сестрами Зинаиды Николаевны и Карташовым. Позже возвращаются к себе в квартиру, две сестры и их верный друг снимают другую. Кажется, что жизнь возвращается в прежнюю колею. Еще одно неприятное происшествие. Новую пьесу Мережковского «Павел I» вскоре после опубликования запретили а тираж конфисковали за неуважение к верховной власти. Это, конечно, полный абсурд, ведь в романе шла речь о событиях 100 давности. Но реакция есть реакция. В Петербурге в это время уже возникло, устроенное Бердяевым, религиозно-философское общество. Одни мыслители, которые называли себя богостроителями, спорили с другими, богоискателями, но церковные иерархи уже держались от всего этого в стороне. Мережковские сначала было приняли участие в этих спорах. Однако обстановка в обществе не пришлась им по душе. Они почувствовали себя чужими. По-настоящему им нравились лишь те начинания, которые затевали они сами. Не скажу, чтобы в эти месяцы настроение у нас было приятное. В Париже наши разговоры с Бердяевым кончились полуразрывом, а вскоре мы узнали и о полном получили открытку из строицы Сергиевской лавры, где Бердяев извещал нас, что вошел с женой в православную церковь, обличал нас, укорял, что мы еще думаем о борьбе с нею, а не следуем его примеру. Как будто мы когда-нибудь выходили из нее, как будто ДС боролся с церковью, а не за церковь. Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский. В эту зиму 1908-1909 года в петербургских беседах впервые появляется новое имя. Распутин. Поначалу никто не придает появлению этого странного мужика особого значения, говорят о нем как о курьезе. День декабристского восстания, 14 декабря, всегда был для Мережковского и Гиппиус каким-то особенным праздником. У Зинаиды Николаевны есть стихотворения, посвященные годовщине знаменательного события И вот 14 декабря 1908 года проходит франдерский вечер в салоне баронессы Варвары Ивановны Икскуль, благотворительной в пользу писателя Алексея Ремезова. Играют запрещенного Павла I. Ремезов и Гиппиус читают свои произведения. Баронесса Икскуль была известна в Петербурге своими либеральными взглядами и любовью к искусству. Она трижды вызволяла из тюрьмы Горького Всегда вступала из -за опальных занималась благотворительностью, покровительствовала науке. С Мережковскими она дружила на протяжении многих лет и, конечно же, поддержала запрещенного Павла. Следующим летом, в 1909 году, Мережковские отправляются в Швейцарию. Но там очень холодно, и супруги вновь едут в Париж, чтобы встретиться с СССРом Савенковым. СССРы возрождают боевую террористическую организацию. Интересно что им при этом важно мнение Дмитрия Сергеевича, и Борис Савенков надеется на его одобрение террора. Разумеется, благословение мэтра не последовало. Лето у Мережковских получается тяжелым, а в России, куда они возвращаются ближе к зиме, еще хуже того. Морозы и мороз реакции. Неслыханное торжество виселец. И Дмитрий Сергеевич, и Зинаида Николаевна беспрестанно болеют, а потому решают весной 1910 года отправиться на Ривьеру. Мы поселились в прелестной вилле, очень уединенной, между Сан-Трафаэль и кан в Булурисе. Сад полный цветов, совершенно райский, спускался прямо к морю, к пляжу, этой же вилле, принадлежащему. ДС стало сразу физически гораздо лучше. Он мог гулять и работать, хотя настроение еще было подавленное. Он раздражался по пустякам, что, в свою очередь, раздражало нашего компаньона, Д.Ф. Но я была уже спокойнее, хотя не поправлялась. Я все думала, приедет ли сестра, но в письмах не настаивала, желая дать ей свободу. И вдруг телеграмма «приедем все трое». Они и приехали, обе сестры с Карташовым, и мы очень хорошо, в цветах, в ласковой природе, встретили Пасху. Мережковские решили пожить в маленьком парижском пансиончике перед возвращением в Россию. Здесь их нашел неугомонный Борис Савенков. Он жаловался на неудачи в их организации, на провокаторов. Глубок, может быть, но как дыра, проткнутая длинной палкой. Глубок, но узок, темен. Других людей он видит лишь тогда, когда они ему поют дифирамбы. Пожалуй, и тогда не видит а только их замечает. Зинаида Гиппиус о Борисе Савенкове — дневники. Следующую весну Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна снова проводят на Ривьере. Их соседями оказываются снова эсеры и тот же самый Савенков. Человек он, безусловно, талантливый, обменивается Зинаидой Николаевной стихотворными посланиями. В это время у Мережковских появляется мысль обзавестись постоянной квартирой в париже сколько раз впоследствии мерешковские благодарили за эту спасительную мысль небо квартиру тут же находят не очень удобную но довольно дешевую как она пригодилась позже несколько лет спустя возвращение в россию опасно некоторые люди в это время были арестованы только за дружбу с ссрами в частности с савенковым однако трое братство все-таки отправляется в петербург И все обходится благополучно, до поры до времени.